Принёс и бросил его в лесу. Пускай пропадает. Кот мешок разодрав, ходил по лесу, ходил и набрёл на избушку, в которой раньше лисник жил. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть пойдёт в по лес у птичек да мышей ловить. Наестся досытно и опять на чердак, и горе ему мало. Однажды пошёл кот гулять. А на встречу ему лиса. Увидела кота и дивится. Сколько лет в лесу живу, а такого зверя не видывала. поклонился она на всякий случай коту и спрашивает скажись добрый молодец кто ты таков каким случаем сюда зашёл и как тебя по имени величать а кот вскинул шерсть свою и говорит «Я из сибирских лесов, мяу, Прислан к вам бурмистр, мяу, А зовут меня Котофей Иванович, мяу». «Ах, Котофей Иванович, — говорит лиса, — Я и не знал про тебя, и не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости». Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разную дичинкою, а сама выспрашивает. — Что, Котофей Иванович, женат ты, а ли холост? — Конечно, холост, мяу, — говорит кот, — и я, лисица-девица, возьми меня замуж. Кот согласился, и начался у них пир да веселье. На другой день отправилась Лиса добывать припасы, чтобы было чем с молодым мужем жить, а кот остался дома. Бежит Лиса, а на встречу ей попадается волк и начинает с ней заигрывать. Ох, где ж кума пропадала? Мы все норы обыскали, а тебя не видали. Пусти, дурак, что заыгрываешь? Это я прежде была лисиц девица, теперь замужняя жена. За кого ж ты вышла, лисенька? Раз ты не слыхал, к что к нам из сибирских лесов прислан бурмистр к атафе Иванч? «Я теперь бурмистрова жена!» «Нет, не слыхал, Елизавета Ивановна, а как бы на него посмотреть?» «Ух, Котофей Иванович у меня такой сердитый, коли кто не по нём съест!» «Ты смотри, приготовь барана, да принеси ему на поклон, баран-то положи, а сам схоронись, чтобы он тебя не увидел, а то брат туго придётся». Волк побежал за бараном. Идёт лиса, а навстречу ей медведь и стал с ней заигрывать. Что ты, дурак косолапый, мишка, трогаешь меня? Я прежде была лисицей девица, а теперь замужняя жена. За кого ж ты Лизенька вышла? — А, который прислан к нам из сибирских лесов бурмистром. Зовут Котофей Ивановичем, за него и вышло. — Нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна? — У, Котофей Иванович мне такой сердитый, коли кто не по нём сейчас же съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Волк барана хочет принести, хе-хе.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 «Здравствуй, брат Ливон!» «Что, не видал лисицы с мужем?» «Нет, брат, сам давно дожидаюсь». «Ну, ступай, зови». «Нет, не пойду, Михаил Иванович, сам иди, ты посмелее меня». «Хе-хе, брат Ливон, и я не пойду». Вдруг откуда ни возьмись появился заяц. Медведь как гаркнет «А ну-ка, пойди сюда!» «Косой черт!» Заяц тут же испугался и прибежал. «Ну что, наш пострел везде поспел?» «Да-да, Михаил Иванович!» «Ты косой знаешь, где живет лисица?» «Знаю, Михаил Иванович!» «Да ты не хихикай! Ты беги к ней скорее! Да скажи, что Михаил Иванович с братом Ливоном и Ивановичем давно уже готовы! Ждут тебя где с мужем?» хотят поклониться баранам да быкам заяц спустился к лесе во всю свою прыть а медведь и волк стали думать где бы спрятаться сам медведь говорит я полезу на сосну а мне что делать я куда денусь спрашивает волк ведь я по деревьям лазть не умею Михаил Иванович, схороний меня, пожалуйста, куда-нибудь, помоги Егорию. Медведь положил его в кусты и завалил сухой листвой, а сам влез на сосну, на самую таким акушку и поглядывает, не идёт ли Катофей Иванович с лесою. Заис прибежал к лесицной наре, постучался и говорит: "Михаил Иванович, с братом Леоном Ивановичем эх прислали сказать, что они давно готовы, ждут тебя с мужем, готовы поклониться быкам да баранам. Ступай, косой, сейчас будем". Вот идут кот с лисою. Медведь с дерева увидел их и говорит волку. «Ну, брат Ливон Иванович, идет лиса с мужем! Ой, какой же он маленький!» Пришел кот, шерсть на нем взъерошилась, бросился он на быка, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится: мяу, мяу, мяу. А медведь говорит: "Ну ты смотри, мало, мало, мало", кричит. "Невелик да прожорлист, нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, до нас доберётся". А тут и волку захотелось посмотреть на Катофея Иванча, да сквозь листья не видать, и начал он разгребать над глазами листья. А кот услыхал, что листья шуршат, подумал, что это мышь, да как кинется и прямо в морду волку и вцепился когтями. Волк вскочил. Да давай бох ноги и был таков. А кот сам испугался И бросился прямо на дерево, где медведь сидел Ну, подумал медведь, увидел он меня Слезать-то некогда Вот он положился на божью волю Да как шмякнется с дерева озимь Все печенки отбил, вскочил да бежать А лисиц вслед кричит